3 октября. Прошлой ночью мы снова вышли на обычную прогулку. Хозяин охотился. Перед выходом он запахнул свой плащ и сказал мне: "Снаф, апорт". Потому как он произнёс это, я сразу понял, что сегодня ему понадобится коленок. Я принёс ему нож, и мы окунулись в ночь. На этот раз удача изменила нам Но ну, не совсем. Он всё равно добыл все необходимые ингредиенты, ради которых, собственно, и был затеен весь нынешний поход, но только подняв приличный шум и попрошествии значительного времени. Когда уже всё облезлось к завершению, нас засекли. Я пролаял предупреждение, и нам пришлось спасаться бегством. Затем последовала долгая погоня, которая продолжалась до тех пор, пока я наконец не отстал немножко и не тяпнул одного из наших преследователей за ногу. Так нам удалось спастись, сохранив все ингредиенты. Уже потом, умываясь, Джек сказал мне, что я замечательный сторожевой пёс. Я был очень горд. А немного спустя он выпустил меня побродить по округе. Я проверил жилище Ростова, Во окно темно. Наверное, шастает где-нибудь, подумал я, лёжа под кустом у дома сумасшедшей Джил, и я слышал, как она что-то бормочет внутри, периодически обращаясь к серой дымке. Они уже вернулись со своей вылоски. Метла, оставленная у заднего крыльца, была ещё тёплой. Особенно осторожно я подбирался к дому Мориса и Маккаба. Ночь самое благоприятное время для ночного шороха, поэтому он может оказаться где угодно. Я услышал тихое хихиканье с обнажённых ветвей ближней от меня вишни. Я втянул в себя воздух, но запаха шороха обычного очень сильного и сразу бьющего в нос не почувствовал. Зато учуял кое-что другое. До меня снова донёсся тихий смешок. настолько тихий и на такой высокой ноте, что человеческое ухо даже не уловило бы его. Кто там? спросил я. На дереве развернулся комочек сухих листьев, обрушился вниз и заметался вокруг моей головы с умопоправительной скоростью. Ещё один кому не спится в ночи? прозвучал тоненький голосок. Похоже, народу всё прибавляется и прибавляется, заключил я. Можешь звать меня Снаф. А тебя как зовут? Игл, ответил он. Кому ты служишь? Джеку, откликнулся я. А ты? Граффу, сказал он. Ты, случаем, не в курсе, Морис и Маккаб добыли свои ингредиенты? Да, прошептал он. А ты не знаешь, та сумасшедшая нашла, что искала? Ничуть в этом не сомневаюсь. Значит, она на голову нас опережает, хотя ещё ранновато, что ли, утверждать. когда граф присоединился к игре. Две ночи назад, ответил мой собеседник. И сколько теперь получается игроков? Ну уж не знаю, свистнул он, затем взмыл ввысь и исчез. Вот так всё запуталось ещё больше, а я даже не имею ни малейшего понятия, открывающие они или закрывающие. Возвращаясь домой, я вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Но кто бы это ни оказался, он был безусловно хорош, очень хорош. Я никак не мог засечь его и потому пошёл самой длинной дорогой. Чуть позже он наконец отстал, последовал за кем-то другим. А я поспешил домой докладывать о случившемся за этот вечер.